нет покачала головой рыжая не успеем обернуться и улететь тоже не получится маги поранят крылья а хайлары в небе не намного слабее нас кто такие хлары потом расскажешь многообещающе посмотрела на меня подруга и схватив за руку потащила вперед знаешь как выбраться река так как будто это все объясняла, бросила криль не оборачиваясь и все же как хорошо что мы лошадей за городом оставили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 «Там монстры!» – умирающая сообщила я, оседая на руки ближайшему безопаснику и обессиленно закатывая глаза. «Они хотели нас съесть!» – рявкнула Криона, стряхивая стали руки заботливо поддерживающего ее офицера. «Где?» – мигом растеряли всю фривольность маги. «Тутр!» – кокетливо рыкнули сверху. Мы вскинулись и успели заметить только ослепительно-белоснежную морду Хейлара, которая, подмигнув красным глазом, оскалилась и смылась вправо. «За ней!» – воодушевленно взвыли почуявшие дичь охотники и понеслись почему-то налево. Мы озадаченно проводили взглядом ненормальных магов и посмотрели друг на друга. «И люди еще говорят, что это мы сдвинутые!» – прокомментировала увиденная Криона. Порадоваться передышке нам было опять не суждено. Пространство заискрилось ровным золотым светом и злой голос сказал «А вы и есть сдвинутые, идиотки малолетние». Уха обожгло болью из-за схватившихся за него жестких пальцев, затем его сильно дернули и я уткнулась носом в кожаную куртку. Подняла глаза, поймала гневный янтарный взгляд и смущенно потупилась. «Олли, ты не поверишь». «Не поверю». «Мы так рады тебя видеть» схлипывала, обнимая дракона погребче и знаками намекая застывшей неподалеку подруги, чтобы она меня отсюда вытаскивала. «Они нас обижали! Ловили!» «Ну ты и артистка!» – прокомментировал происходящее спящий. «Я бы на месте твоего мужа пять раз подумал, нужно ли мне такое счастье!» «А тебе никто и не предлагает!» – обиделась я за нелестный отзыв о моей импровизации. «Так что не бухти!» «Знаешь, чем дольше за тобой наблюдаю, тем больше сомневаюсь, что мне оно вообще нужно». «Ири!» – неуверенно позвал Сейн, отпуская многострадальное ушко и ласково проводя рукой по волосам. «Ты что? Не надо так!» Похоже, как истинный мужчина, златогривый понятия не имел, что делать с плачущими женщинами. Но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. «Такая трогательная сцена!» – с издевкой донеслось до нас –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 «Если достанешь!» Десятник все же обернул предмет спора вокруг ноги, а кисточку вообще спрятал за голенище сапога. Я прямо умилилась этому зрелищу. «У вас такие неоригинальные угрозы!» хмыкнул Ар где-то в глубине сознания. «Что ты, что твоя подружка, и чем вам так хвосты приглянулись?» «Необычно и так интересно», – честно призналась я, не забывая все так же виснуть над златогривом всячески отвлекая его от рыжей, которая понятливо выплетала что-то странное. «Мы такого никогда не видели. У нас нет, вот и тянет и вас лишить ненужного атрибута». «Атрибут очень нужный», – тихо фыркнул спящий. «Потом расскажу, если все еще будет мучить любопытство». «А сейчас предлагаю приготовиться бежать, потому что твой озабоченный приятель явно что-то задумал».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 в его руках Гизору, и сверкнувшая нить смертельных бусин змеей полетела в противника. «Этот сумасшедший вечер когда-нибудь закончится? В более глупых ситуациях я еще не бывала. Хайлары явно играли в кошки-мышки, маги тоже выглядели несерьезными, а какими-то азартными. Впрочем, всех, кто работает силой, нельзя назвать нормальными в полном смысле этого слова. Про Златогривого вообще молчу». «Как ты хочешь выбраться?» задыхаясь, спросила Криона. «Два варианта».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 Щеку Десятнику пересекала глубокая, но уже не кровоточащая царапина. Одежда была порвана и окровавлена. И судя по тому, что опирался он больше на одну ногу, и ему неплохо досталось, но он тут, а Олли нет, не может быть. «Что ты с ним сделал?» – зарычала я, обнажая отросшие клыки и с трудом удерживаясь от оборота. Остатками разума я понимала, что с тремя хайларами нам не справиться. «Живой!»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 Не просто работать через чужой разум, да еще и чужой силой. Разбираться в сказанном я решила потом. Миг, и вместо хвостатого десятника напротив стоял зверь цвета серого серебра с горящими глазами, в которых почти не осталось голубого. Услышала скрежет костей по мостовой и поняла, что его подчиненные тоже подбираются ближе. Посчитала монстров. Пять штук. Когда еще двое успели прискакать? Впрочем, они другие – мельче и с совершенно красными глазами, в которых нет и проблеска разума. Переселенка, которая до этого жалась к стенке и молча тряслась от ужаса, тихо скрикнула и подняла груди ладонь. Я почувствовала запах крови и выругалась. Где она ухитрилась порезаться? Звери тоже уловили это и радостно взвыв бросились вперед. «Хаша-ша-ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр <связь> Зарычала Белоснежной и ударила лапой по камням. На шеях монстров засветились ошейники. Они взвыли от боли, после чего скуля отползли обратно. «Десятник, ты в своем праве!» «Лей», – грустно сказал спящий, – «во что превратилась?» «О чем ты?» «Да так, забудь. Ирьяна почти готова. Осталось полминуты». «Ну что ж, надеюсь, за это время нас не съедят».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 «Не убивай их!» – отчаянно попросила я, стоя в шаге от спасения. «Ты ведь все знаешь!» Лицо фейри было собранным, жестким и таким взрослым. Я впервые осознала, что он и правда древний, с тысячелетним опытом за плечами. «Знаю!» – с тяжелым вздохом сказал Тай. «Скажи ему, чтобы не переживал. Я только отключу и из города вынесу. Запереть не в силах. Дальше зависит от них». «Но сегодня они выживут». «Спасибо», – благодарно выдохнула я. Талежа прищурился и тихо спросил. «Та первая, это кто?» «Не понимаю, о чем ты», – избежала в золотое сияние.